Глава 18 в которой Тасю ведут в ресторан. Опять. То, что у меня намечается свидание, я осознала только к обеду следующего дня. До этого момента подобный факт просто не желал укладываться в голове, особенно когда я смотрела на письма просителей к ректору Хармарской академии. Оформленные по всем правилам и даже с некоторым подхалимством, потому что в шапке письма указывалось не только его должность, но еще и все титулы а их у герцога Девиальского было прилично. Но мне хватило и того, что он герцог, стало быть родственник правителя этой страны. И того, что он еще и безопасник. Второй лорд Триумвирата. Притом, судя по всему, эти обозначения, первый, второй, третий, не имели никакого отношения к градации силы. Просто глава соответствующего подразделения. И тут я. Фальшивая Пусинда Кассиопис. Нечисть Филена. Невезучая попаданка по имени Тася. Все эти знания никак не совмещались в моей голове с громким словом «свидание», которое всё же подразумевало романтический интерес. Или прагматичный. Но мы ведь уже выяснили, что я тебя не привораживала, чёртов безопасник, что тебе от меня ещё нужно. Я пыталась не думать об этом, сортируя письма и раскладывая их по степени важности. Это даже получалось. Почти десять минут. Потом мне на глаза попалась формулировка «величайшая честь», быть приглашённым на аудиенцию к светлейшему ректору, лорду Девиалю. И всё. Опять началось. Светлейший ректор собирается поужинать со мной. В городе. Лично. И собирается поцеловать меня в щёку. По его собственным словам. Я уткнулась лбом в стол. Интересно, он вообще понимает, что такое свидание для простой секретарши? Простая секретарша не ходит по ресторанам с герцогами. Максимум, что она может себе позволить — Это сбегать на обед в столовую, а тут ужин с вином и поцелуем. Во что я вляпалась? Хотя нет, давай на чистоту, Тася. Ты ведь знала, на что шла. И озвучила провокационные фразы о чувствах к профессору Идану совершенно осознанно. Ты видела, как Иол на тебя смотрит, и тебе это не то чтобы не нравилось. А теперь этот мужчина с глазами цвета весеннего неба предлагает сыграть по его правилам. Прекрасно, просто замечательно. Но как играть по этим правилам, если ты врёшь всем, включая себя? Несмотря на все мучительные раздумья, время до конца работы пролетело слишком быстро. Настолько быстро, что казалось, будто кто-то вручную перевёл стрелки часов, просто чтобы бросить меня в омут без подготовки. Ровно в пять часов вечера дверь кабинета ректора распахнулась, и лорд Девиаль вышел, как всегда уверенный в себе, собранный в безупречном костюме. Он неспешно прошёл мимо моего стола, но с такой осанкой словно шагал по ковровой дорожке на дипломатическом приёме. В руках перчатки, в глазах знакомый оттенок хищного веселья. «Буду ждать вас в экипаже у главных ворот», — бросил он на ходу, не останавливаясь ни на секунду. Я вздрогнула. «Мы поедем куда-то далеко?» — спросила я как можно спокойнее. «Нет, я забронировал столик в одном из лучших заведений Хармара». «Отлично». «Тогда скажите мне адрес заведения, и мы встретимся на месте», — твёрдо сказала я. Эол медленно повернулся и выгнал бровь. не Неудивлённо, нет, скорее, с любопытством. «С чего бы?» «Я не хочу, чтобы все видели, как мы уезжаем вместе», — тихо, но уверенно произнесла я, встретившись с ним взглядом. «Босс и секретарша. Фу, это же просто пошлость. Не хочу, чтобы в академии знали о наших отношениях, которых так-то нет». На его лице появилась тонкая, почти ленивая, снисходительная улыбка, которую так и хотелось стереть с красивого лица. «Вы мой секретарь Миска-Сиопис. Нет ничего естественнее нашего совместного отъезда». Напомнил он с безупречной вежливостью, но в каждом его слове чувствовалась лёгкая усмешка, притворное недоумение. «Конечно. Совместный ужин, вино, флирт с элементами психологического давления». «И всё это ради оптимизации документооборота, да?» Я встала из-за стола, поправляя чипец и не сводя с ректора глаз. «Так как наша поездка не является рабочей, я оставляю за собой выбор пути к месту назначения». «И выбор компании», — добавила мысленно. Но, судя по сузившимся голубым глазам, он угадал. «Да, возможно, это было ребячеством». Но я пребывала в ужасе как от самого факта свидания, так и от пребывания с настолько непредсказуемым мужчиной в замкнутом пространстве. Сама доеду. Тут чудесный маг-трамвай. Как скажете. И снова этот вежливый, почти ледяной тон. Ресторан «Металл и камень». Назовете свое имя, и вас проводит. Он поклонился мне с безупречной аристократической вежливостью и направился к выходу. Широкие плечи расправлены, шаг неспешен. В этот момент он был воплощением недоступности и власти. «Боги, за что вы послали мне аристократа с лицом мечты и характером локального торнадо?» Я опустилась в кресло и прерывисто выдохнула. «По идее, нужно зайти к себе и переодеться, да? С другой стороны, а зачем прихорашиваться? Это не свидание, а дипломатическая миссия по выживанию. Так что пойду как есть. Благо, платье скромное, темно-синее, из тех, что мы с Аей купили». Уютная, неброская, с лёгким запахом лаванды после прошлой стирки. И фиолетовый чепец с не менее скромной вышивкой. Прилично и элегантно, вот. Ровно в 17 я вышла с работы и направилась по главной аллее к воротам Академии. Воздух был густым, тяжёлым, с пряным запахом мокрой листвы. Где-то на горизонте нависли свинцовые облака. Небо хмурилось, целиком соответствуя моему настроению, и обещала скорый дождь, потому я ускорила шаг. На остановке общественного транспорта я увидела знакомую фигуру — библиотекарша Сая в светлом платье со свёртком под мышкой, как всегда по-домашнему милая. В свёртке угадывались книги. Она тоже заметила меня и радостно махнула рукой. «Пусинда, рада вас видеть. Вы в город?» «Да», — кивнула я, стараясь дышать ровно. «У меня ужин по рабочим вопросам». Сая сочувственно округлила глаза и, понимающе кивнула. «Ох уж эта секретарская жизнь. Ненормированный рабочий день — это полный кошмар. А я вот еду на лекцию к бабушке. Она будет читать сегодня в Центральной библиотеке Хармара». «О, звучит очень интересно», — улыбнулась я. «Что за тема?» «Светская этика и нормы морали. Очень познавательно», — оживилась Сая. «Жаль, что вы заняты. Я бы вас пригласила». «В следующий раз с удовольствием», — ответила я. И даже не покривила душой. Я и сейчас была бы рада туда пойти, особенно в такой хорошей компании. Да куда угодно я рада пойти, кроме как на свидание с ректором. Маг-трамвай подъехал с легким звоном, прозрачный, сияющий, с гравировкой на дверях. Мы зашли в вагон и еще несколько минут беседовали обо всем и ни о чем. Сая подробно рассказала, как мне добраться до места назначения, и вышла пара остановок раньше. Она помахала мне на прощание, и я вдруг с ужасом осознала, что завидую. Она едет к бабушке, а я — к хищнику в красивом костюме. Спустя минут десять я подходила к ресторану. Надо сказать, ещё по древу, куда Эол водил меня после экспертизы на приворот, можно было понять, что вкусы у герцога самые не банальные А металл и камень лишь подтверждал это. Здание выглядело, как гномий дворец, вырубленный прямо в теле скалы. Тёмный мрамор фасада с вкраплениями перита, будто в стену врастали золотые жилы. По углам резные колонны, широкие, устойчивые, с орнаментами в виде корней деревьев. Огромная дверь, словно высеченная из цельного куска камня, а над входом медный барельеф молота, вписанного в окружность, и руническая надпись под ним. Наверняка что-то пафосное и очень мотивирующее. Я уже знала, что в этом мире, кроме нечисти, есть и гномы, и эльфы, и оборотни, и даже всех видела. В академии кто только не учился. Но одно дело студенты, все в одинаковой форме, а другое — вот такие, даже бородатые, как в кино. Два швейцара у массивных дверей выглядели не менее монументально, чем всё здание. Оба с густыми бородами до пояса, пышными бакенбардами и лицами, будто вырезанными топором. Один из них, совершенно седой, шагнул мне навстречу. «Прошу, леди!» Он коснулся двери, и створки бесшумно распахнулись, пропуская внутрь. Там ждала низенькая, крепко сбитая, рожеволосая женщина с профессиональной улыбкой. «Добрый вечер, леди!» «Здравствуйте. Моё имя — мисс Кассиопис. У меня деловой ужин с лордом Девиалем». Она сверилась с записями, кивнула и жестом позвала за собой. Внутреннее убранство ресторана было в том же стиле. Пол из отшлифованного серого гранита, на стенах кованные светильники с живым пламенем, ибо рельефы, изображающие сцены рудной добычи, застолий и чего-то похожего на подземные бои в кольцах. Воздух пах металлом, древесным дымом и специями. Где-то в глубине зала журчал миниатюрный водопад, встроенный в стену из малахита. В самом дальнем углу зала сидел он. Я как-то сразу его увидела, хотя посетителей было немало. Эол Девиаль. Улыбающийся, спокойный. «Здравствуйте, Сина». Он поднялся и галантно отодвинул для меня стул. Гномка положила на стол меню и заверила, что вернётся через пять минут. Ректор вернулся на своё место, и я заметила, что вот он как раз переоделся. Чёрный костюм «тройка», кипенно-белая рубашка. А ещё мой взгляд машинально подмечал то, что в нашем мире уже давно не носили. Запонки и зажим для галстука со сверкающими камнями, и вряд ли полудрагоценными, и цепочка часов, скрывавшихся в кармашке жилета. Ненавязчивые признаки роскоши, которые напомнили, что я ужинаю не просто с начальником, с герцогом. «Когда ехали?» — самым светским тоном осведомился лорд Девиаль. «Благодарю, неплохо», — кивнула я, открывая меню. «Надо заметить, что ваш выбор мест для встреч удивляет. Если так подумать, то кроме древа я же видела его ещё в той приличной кофейне, куда меня водила Саечка. Вот это разносторонняя личность, а? С другой стороны». «Не в пивном же баре сидел?» «Мне нравятся оригинальные места», — спокойно сказал Эол. «А в Хармарии один из лучших гномьих ресторанов. Обычно они открывают только трактиры, а не заведения премиум-класса. Потому я не мог не полюбопытствовать, что же здесь предлагают посетителям». «Вам, получается, нравится кухня народов мира?» — улыбнулась я, задумчиво разглядывая меню. «Мне нравится, когда кухня отражает характер народа», — ответил он задумчиво покручивая бокал в пальцах. У гномов всё просто — мясо, коренье, соль, огонь. Никаких цветочков, воздушной пены и сиропов с загадочными названиями, как у тех же эльфов. Тем не менее меню удивляло. Простым его точно не назвать. Здесь не было банального жаркоя или пирог дня. Каждое блюдо сопровождалось мини-описанием, в котором проскальзывал национальный пафос. Рёбра кристальной саламандры с горчичным соусом. Пробормотала я удивлённо. «Опалённый стейк на щебневом ложе, жареный корень подгрудника в пивном кляре». «И легендарная похлёбка шестого туннеля», — с ухмылкой добавила Ол. «Это, между прочим, суп на 12 видах мясного бульона. Варится 6 часов. Подаётся с подкопчёнными сухарями и огненным соусом из шишек темнолесья». Я хихикнула, прикрывая рот рукой. «Всё звучит так...» Будто блюдо готовят в кузнице, а не на кухне. Частично так и есть, — заметил он. У гномов есть традиция обжигать продукты в каменных формах, выложенных раскалёнными углями. Это придаёт особый вкус. Вот, к примеру, карамелизованный зубтень с травами и угольной солью. Его подают прямо в половинке выдолбленного камня. Мне представилась парочка гномов, которые подтаскивают к столу камень с едой и с трудом ставят его перед лордом Девиалем. «А молотая трясочка — это вообще что?» — изумилась я, тыча пальцем в названием. «Грибы», — пояснил он с полуулыбкой, — «очень редкие. Растут на глубине. Их собирают исключительно ночью, потому что они иллюминисцируют. Если правильно приготовить, это чистый восторг». «Что бы вы порекомендовали?» «Хм». Эол откинулся на спинку кресла и скрестил пальцы. «Смотря, насколько вы любите острое». «Если совсем не боитесь, возьмите жареную пещерную рябу с угольным кремом. Это блюдо считается ритуальным. Обычно его подают на праздниках». «Звучит интригующим», — пробормотала я. «Но можно что-то более безопасное. Например, козлятину томлёную в горных травах. Мягкое мясо, густой соус. Вкус сложный, но он не напористый. Как раз то, что любят люди». «Думаю, я остановлюсь на втором варианте». Сказала я, сделав вид, что не заметила его интонации. Хотя странно. Вроде бы герцог тоже человек. А вы? А я возьму рябу, разумеется. Он подал знак гномке-официантке, и та мгновенно возникла рядом, записывая заказ в небольшой блокнот с кожаной обложкой. «Для вас тоже вино, что обычно?» — уточнила она, глядя на Эола. «Да, мне нравится ваш выбор марочных. И два бокала. Сина, надеюсь, вы не возражаете?» Я лишь кивнула. Возражать смысла не было. Не на том фронте сражаемся. Вино принесли уже открытым. Тёмно-рубиновое, с насыщенным ароматом, дыма, дерева, ягоды, пряностей. Вообще интересно, откуда у гномов виноград для вина? Хотя, скорее всего, оттуда же, откуда ячмень для пива. Странные у вас, Тасенька, вопросы. Хотя что же странного. Я теперь живу в этом мире. Должна всё о нём знать. Надеюсь, в следующий раз Иол Ол поведёт меня в эльфийский ресторан. «То есть нет, не нужно никакого следующего раза». «За что мы пьём?» — спросила я, когда он налил мне бокал. «За встречу и за честность», — неожиданно серьёзно ответил Эол. «Или, по крайней мере, за её имитацию». «Ну-ну, сильно подозреваю, что будет только имитация, причём с обеих сторон». Некоторое время мы ели молча. Ректор — свою рябу, а я — ту самую козлятину, заедая её молочной трясочкой. Мясо оказалось действительно очень вкусное, а грибы вообще вне конкуренции. Когда перешли к десерту, сладким пирожкам в форме различных инструментов, я поняла, что обожаю кухню гном его народа. Кстати, о народах. «Лорд ректор, а если вы предпочитаете всё острое, то вы, получается...» Я осеклась и только что язык не прикусила. Неприлично же вот так в лоб спрашивать, человек ли он. К тому же ясно, что не гном по внешности. может эльф «Нет, эльфы же наверняка изящные и остроухие, а тут сплошной брутал и нормальные уши. Может, оборотень? Волк какой?» «Большой любитель гномьей кухни?» — невинно закончил я. Ректор пожал плечами. «В том числе. У меня разнообразные вкусовые предпочтения». «Да, у меня тоже», — согласилась я. Помолчали. «А вы, наверное, предпочитаете эльфийские блюда?» — неожиданно спросил он э ещё бы знать, чем они отличаются от гномьих, кроме острых приправ». «Я тоже разнообразна в предпочтениях», — нашлась я. «Просто мне показалось, что в вашей крови есть капля эльфийской», — протянул Эол, не сводя с меня глаз. «Ну, может, и есть», — осторожно ответила я. «К сожалению, я почти ничего не знаю о своей семье». «Сочувствую», — кивнул он. Ни малейшего сочувствия у него на лице не наблюдалось. «Скажите, Сина». «Миска Сиопис», — перебила я. «Даже здесь и сейчас?» — усмехнулся ректор. «Ведь мы пришли сюда, чтобы получше узнать друг друга. Так что, Сина, а вы можете назвать меня Эолом и уже начать делиться со мной хоть чем-нибудь, не обязательно сокровенным, для более тесного знакомства, как договорились». «Ага, сейчас. Пирожок доем и начну». Я отправила в рот последний кусочек рукоятки сладкого молота с потрясающим ванильным кремом, проживала и мечтательно вздохнула знаете лорд ректор на самом деле я очень люблю сладкое в кухне любого народа ценная информация невозмутимо согласился эол теперь ваша очередь сообщила я ну делиться чем-нибудь вот например скажите вы всегда носите только белые рубашки зависит от обстоятельств ответил он а скажите сина Чем вы занимались целых 10 месяцев после того, как закончили практику в столичном архиве? О, я... 10 месяцев назад, когда Пусинда Кассиопис уехала из столицы, я даже не подозревала о её существовании, как и вообще об этом мире. Так, что там у неё в биографии-то было? Хвала всем-всем-всем богам за мою фотографическую память и подробные резюме. Пусинда воспитывалась в приюте. Вот, отлично. Понимаете, лорд-ректор? «Эол». «Да чёрт с тобой». «Хорошо, Эол. Всё это время я пыталась отыскать свою семью. Потому что я выросла в приюте, я сирота». Зачастила, скорчив печальную гримаску. «И вы понимаете, как мне важно...» «Да, да», — остановил меня ректор. «Я понимаю. И как?» «Что как?» «Узнали что-нибудь о семье? Нашли информацию?» Я развела руками и горестно вздохнула. «Увы, совершенно ничего». «Но у вас же должна быть какая-то вещь, оставшаяся от родителей», — с интересом спросил он. «Ну, знаете, пелёнка с вышитым именем, медальон, хоть что-то. Корзинка, в которой вас, младенца, подкинули в приют». «Ага, как в любовных романах. Сиротка находит маму, которая оказывается графиней. Хорошо бы, конечно, но, кажется, он просто издевается». «Ничего», — помотала я головой, — «даже корзинки не было». «Знаете, Сина...» А ведь я мог бы вам помочь. Вам же известно, что последнее место моей работы — служба безопасности. Нет-нет, — поспешно отказалась я. Не стоит утруждаться. Я потратила 10 месяцев и ничего не нашла. Зачем ещё вас этим нагружать? О, у меня гораздо больше возможностей, — уверила Олл, — что очень и очень плохо. Вдруг найдёт. С другой стороны, почему бы и нет? Пусть себе ищет родителей Пусинды, оставивших бедную девчонку на пороге приюта. Даже если найдёт, всё равно же они меня не узнают. В смысле, не видели Пусинду с младенчества. — Не стоит, лорд-ректор, — твёрдо сказала я. — Разве что на досуге, которого у вас нет. Как и у ваших людей, я уверена. — Ради вас, — вкрадчиво проговорил он, — я готов пожертвовать некоторой частью своего времени. А как вам жилось в приюте, Сина? — Печально, — ответила я. — Грустно, одиноко. Но я не хочу об этом вспоминать. К тому же моя очередь спрашивать. Если он лезет мне в душу, я ведь могу ответить тем же. Вот вы, Эол, сказали, что увидите во мне эльфийскую кровь. А у вас какая? Лорд Девиаль вздернул брови и посмотрел на меня очень странно. Мне казалось, это известно всему королевству. Вот же. Я имею в виду примеси, — поправилась я, а не всем известную информацию. Я чистокровен, — сообщил он. «Прелестно. Вот точно, волк. Даже нет, сысканная собака». «У вас есть близкие подруги?» — атаковали меня очередным вопросом. «Нет, но я уже сдружилась с мисс Мирандис, нашей библиотекаршей». «Да, милая девушка», — кивнул Эол. «Ну что ж, раз откровенничать со мной вы не желаете, перейдём к главному в программе сегодняшнего вечера». И не дав мне сообразить, что он имеет в виду, мой начальник поднялся, наклонился надо мной и чмокнул в щёку. На глазах всего ресторана. И тут же сел назад. «Ещё какой-нибудь десерт?» — спросил так, как будто ничего не произошло. «Нет, спасибо». Пробормотала я, ощущая на щеке едва ли не ожог. «Тогда, может быть, вернёмся в академию? Ведь вам завтра вставать очень рано». «Почему это?» — удивилась я. «Ну как же?» — удивился он в ответ. «Чтобы прийти на работу на два часа раньше». «Ведь вечером вы собираетесь посетить факультатив по нечистоведению». Последнее слово он произнёс с заметным отвращением, но мне было всё равно. Я закивала, потому что разговаривать с ним дальше не хотелось от слова совсем. Ни о моей биографии, ни о его, ни о чём. Лучше никогда. Уже на улице, усаживая меня в нанятую карету, Эол доверительно сказал. «Хорошо посидели, правда? А главное, начали исполнять задуманное». «Что исполнять?» «Сближаться?» — пояснил он. «Следующий пункт плана по сближению — прогулка». «Когда там ваш следующий факультатив?» «В понедельник», — обречённо ответила я. «Отлично. Воскресенье — очень хороший день». Усмехнулся он и захлопнул дверь кареты. «Может, мне тоже заболеть, как милейшему Квинтусу?»